Миккан, стадия 33. Во время его возвращения из Таифа он встал, поэтому Бог отделил его от джинна, слушая Коран, поэтому они обратились в ислам.